Однако стойло хоббиту зажмуется, когда его слуха донесся жуткий замогильный вой, исполненный боли и бессильной ярости. Перед мысленным взором хоббита предстала странная картина. Темные холмы, деревья на склонах и колеблемое ветром белесое существо в плаще и шлеме древнее, отвратительное, смертоносные и умирающие Меч, посвященный призраку могильников, исчез, а вместе с ним исчезло и средоточие древнего мрака. Налетевший ветер изорвал серый плащ, мельчайшие невидимые клочья, шлем распался ржавой трухой. В конце концов хоббит осморил сон. Гномы, казалось, совсем забыли о нем, работа поглотила их целиком. Фолку привык к тяжелым звонким ударам, перестав замечать их. Когда он проснулся, в кузне стояла непривычная тишина. Теперь гномы сосредоточенно тянули из огненной массы длинные тонкие нити, вели кольца. С необычайной ловкостью трудились их пальцы, цепочки кольчужных колец росли прямо на глазах. «Лишним!» и ненужным почувствовал себя в тот миг Фолко и молча принялся в заготовку. Много часов прошло, пока не утомились самые стойкие. Однако оттащить гномов от горна оказалось не так-то просто. Несколько часов сна, наспех проглоченный кусок хлеба и вяленого мяса и снова за работу. Потянулись долгие подземные дни время замедлило свой ход фолка чувствовал что бодрствуют они много больше чем обычно на поверхности гномы экономили провизию стараясь растянуть имеющийся запас на подольше фолк уже оказался совсем не удел обычно он забивался в самый угол кузни и молча смотрел как взлетают и падают тяжелые молоты гномы ковали себе новые топоры и короткие толстые кинжалы Низкие, закрывающие всю голову шлемы с подвижными забралами, кольчуги, сплошь покрытые чешуей мифриловых пластин. Иногда они отправлялись вниз по коридору, хкопим за новыми червями. Ловить этих тварей казалось трудно и опасно. Приходилось долго блуждать по гулким тоннелям в ожидании заветного отблеска на стенах, и тогда вход снова шла надежная стальная сеть, Уже не раз, правда, залатанное. Страхи куда-то отступили. Они напоминали о себе лишь постоянным тупым чувством неясной тревоги, к которому все привыкли и перестали замечать. Прошло не меньше семи длинных подземных дней. С того часа, как под руками хоббита открылся проход в залетную кузню. И вот у фолка неожиданно Словно заложило уши. Такая тишина вдруг настала в кузне. Работа была окончена, и гномы гурьбой подошли к растерявшемуся от этой тишины хоббиту. Торин выступил вперед и, молча, почтительно поклонившись, положил на колени хоббиту небольшой шлем с глухим забралом, кольчугу-бахтерец кольчужные плечи латные рукавицы, фоножи и новые метательные ножи. Фолку задохнулся, глядя на чудесный подарок, не в силах вымолвить ни слова. Он крепко прижал к груди драгоценные доспехи и дрожащим голосом принялся сбивчиво благодарить друзей. Гномы блаженно жмурились... Чувствовала, что им приятны похвалы неискушенного и искреннего хоббита. А потом Торин набросил на вбитый в стену крюк свою старую кольчугу и с плеча рубанул по ней своим новым топором. Лезвие высекло искры, а на плече доспеха появилась узкая прямая дыра. Гномы одобрительно зашумели. Тогда Торин точно так же испробовал на своем новом вооружении старый топор. Оружие отлетело от мифрильного доспеха с такой силой, что вырвалось из руки гнома и со звоном упало на пол.